Полчаса спустя в гардеробной творилось черти что. Одежда так и летала, самые разнообразные детали мужского туалета свистели в воздухе, а два моих духа спорили до хрипоты, размахивая руками и перекрикивая друг друга. Прошу прощения, я попытаюсь рассказать все по порядку. Ну сначала мы перезвонили сэру Мэллори с целью уточнения ситуации. Он еще раз от души поблагодарил нас за безвозмездную помощь, оказанную его другу библиофилу, который якобы уложил уже троих обидчиков. Одного вроде бы насмерть, а двоих доставили в госпиталь с увечьями разной степени тяжести. Но это к слову. Главное, что мои предположения подтвердились. Старый рыцарь был твердо уверен, в данный момент бани в городе нет». И, судя по тому, какую карту она пыталась востребовать у метра Семецкого, нашу деятельную сестричку стоит разыскивать в недрах Тартара. Конечно, Иоанн и Формазон наверняка знали туда дорогу. Особого страха перед тем, что нам предстоит отправиться в царство мертвых, никто не испытывал. Да и благодаря познавательным сериалам о подвигах Геракла... Тартер лично мне представлялся местечком скорее развлекательного, чем опасного плана. Осталось написать Наташе подробную записку, где мы и что. Приодеться соответственно эпохи, а там уж в путь рогат, рубят. С запиской проблем не было, а вот с одеждой. Не поймите меня превратно, я не капризничал. Волшебный шкаф безропотно выдавал любой костюм любой эпохи, любого сословия. Это мои парни никак не могли прийти к общему мнению по поводу того, кем же все-таки мне следует вырядиться. Купцом, воином, крестьянином, аристократом, певцом, погонщиком колесниц, многодетным горожанином, одиноким ремесленником и так далее и тому подобное. Вдаль, вширь и вглубь В том же роде. А ведь всё приходилось доставать и примерять под пристальным критическим взором самых пристрастных судей, каких только можно вообразить. То шлем на мне не так сидит, то гончарный фартук слишком заляпанный, то туника не с тем узором, то богатая хламидо висит, как на вешалке, то... В общем, не буду вас утомлять, в конце концов мы сошлись на небросском Белое одеяние, свободные складки, юбка выше колен, ременные сандалии и венок из лавровых листьев. Фармазон, рявкнув на ни в чем не повинный шкаф, выторговал еще и компактно изящную лиру. Приятный инструмент, но опыт игры на ООНом у всех троих оказался нулевой. Больше всех отпирался анцифер, якобы у них в раю в основном арфы но я сильно подозревал, что ангел скромничает. «Арфа и Лира достаточно близки. Умея играть на одном, наверняка и с другим справишься. Не было лайка все-таки». Мы заспорили. «Глуши звук, хомячки!» — довольно бесцеремонно прикрикнул на нас черный братец. «Нет, в самом деле, господа, прошу, как родных, заткнитесь, дорогие!» «Мне с начальством почирикать надо». Я ж под негласным присмотром. Не забыли? Мы, конечно, извинились и кивнули. Фармазон поудобнее развалился в Наташином кресле, задрав балахон и выудив откуда-то из-под мышки маленький сотовый телефончик. Алло? Люся? Ага, это я. До да народу кругом. Не протолкнись, потому и говорю так ласково. Но ты ведь у меня женщина умная, все понимаешь? Ага, за что и люблю. Где я? Да вот на рыбалку с друганами намылился. Младшенький наш ухи захотел, а ближайшая река лето. Да-да, крошка моя, та самая. Ну! Ну, а я что, рыжий? Так что к обеду не жди. Ага. Ага, не. Я буду оттуда названивать... — Если связь позволит. — А как же? — Да знаю я, что сижу у тебя на крючке. Знаю, синеглазенькая моя. Помню, помню. Осознаю. — Не скучай, киска. Я тебе оттуда золотую рыбку привезу. И я тебя целую туда же. — Тьфу, зараза!» Черт опустил руку с телефоном и смачно сплюнул на ковер, впрочем, тут же вытерев собственным рукавом Наташин ковер. «Виноват. Нервы. Совсем шеф звереет, отчеты ему через каждые четыре часа подавай. В трех экземплярах, в письменном виде, с комплектом цветных фотографий и записями на диктофоне. Слов нет. Один мат на языке». «Я хоть спать когда-нибудь должен!» «Здесь мы можем вам только посочувствовать». «Так что сказал ваш босс?» «Можем отправляться, Серега!» — Дай только отдышусь и пойдем. — Циля, у тебя с лучием волокордина нет? — Че это у меня мотор не вовремя защемило? — Помочь ближнему — мой долг, — охотно откликнулся белый ангел, ибо сказано в Писании. — А без нотаций? Без нотаций Ансифер не мог, но пузырек с каплями, разумеется, дал — Я неоднократно замечал, что при всех внешних противоречиях, драках, скандалах и обидах мои духи никогда всерьез не пытались уничтожить друг друга. Видимо, понимали, что с одной половиной души мне в этом мире не выжить. Убедившись в почти полном выздоровлении нашего сердечника, я похлопал его по плечу, вежливо сообщив. «Вообще-то мне пора». «Думаю, вам лучше присоединиться к нам позднее. Если не догоните, не огорчайтесь. Мы с Анцифером вполне справимся сами. А вам после волокардина лучше полежать». «Фигушки!» Мгновенно встрепенулся черт, бодренько вскакивая из кресла. «Болезнь отступила!» Циля с размаху надавал ей каплями по голове. «И ваш любимый фармазон и гриф и здоров, как 20 быков и 12 коров!» «Не помню». «У кого это я свистну, зато в рифму?» «Кто показывает дорогу?» «Он, естественно», — ответил светлый дух. «Однако и мне бы не грех сообщить вышестоящим организациям, куда мы, собственно, направляемся. Это все-таки древняя Греция. Фавны и козлоногие сатиры там встречаются, так что фармазон без родственников не останется». «А за козла ответишь?» Надулся покрасневший черт, показывая кулак, но Анцифер продолжал, игнорируя выпады братцы. «Вы, Сереженька, тоже вполне сойдете из-за странствующего певца. Вот только ангелы в эллинских мифах встречаются чрезвычайно редко. По-моему, таких там вообще нет. Не волнуйтесь, я не задержу вас надолго». Он извлек из-за пазухи белого голубя, что-то пошептал ему прикрываясь ладонью, распахнул окно и выпустил благородную птицу в синее небо. Мы втроем проследили за ее полетом. Нечистый даже посвистел, как мальчишка, сунув пальцы в рот. Потом неожиданно резко подхватил нас обоих сзади и толкнул прямо в распахнутое окно. Испугаться я не успел. Падение было слишком коротким, а приземление мягким. Зеленая трава, далекий запах полыни — Ультрамариновый свод, опрокинутый над головами и загадочно мурлыкающий шум моря. — Как тебе, — торжественно возвестил фармазон Многие ученые склоняются к мнению, что именно в горах Карадага суеверные греки размещали вход в царство Аида. Айда, проверим? — Нет, сразу мы, естественно, никуда не пошли. Я впервые за долгое время позволил себе послать к чертовой бабушке все дела и проблемы только для того, чтобы насладиться дикой, первозданной тишиной. Не абсолютной, обеззвученной глушью, а тишиной живой, наполненной стрекотанием насекомых, шумом далеких волн, разбивающихся о скалы, шелестом трав, свистом ветра и криками чаек. Именно здесь и сейчас я особенно остро понял, насколько раздражают психику рев моторов, визгливые вопли сигнализаций, дикий вой магнитофонов и монотонный отупляющий шум, производимый сотнями тысяч горожан. Прикрыв глаза и раскинув стороны руки, я позволил душе всласть надышаться неизъяснимо сладким воздухом истинной свободы. Даже Анцифер и фармазон, присев на большой, прогретый солнцем валун, томно расправили крылышки, наслаждаясь редкими минутами покоя.